Не все свои досуги Рожер II отдавал гарему и охоте. Он был глубоким почитателем всякой образованности и сам умел трудиться так же серьезно, как его друзья ученые-арабы. Пятнадцать лет своей жизни он работал вместе со старым арабским географом Эдризи над описанием всех известных стран и народов и над составлением географической карты тогдашнего мира. Книгой Рожера – Назывался этот большой труд, или иначе, «радостью тех, кто любил путешествовать вокруг света». Король приказал сделать огромный серебряный диск, и на него были нанесены все известные моря, земли, реки, города. Описание сопутствовало этому, где говорилось о жителях разных стран, о их религии, обычаях, занятиях, нарядах и развлечениях. Не были забыты тут тепло и холод, дороги и монументы, животные растения. Ни один приезжий не мог появиться в Палермо, не платя даний королевской любознательности. Рожер II приказывал ему явиться во дворец, и там, в присутствии мудрого дрези, заставлял его подробно рассказывать про те места, которые ему случалось видеть. Стены королевского дворца немало слышали тогда чудесных историй, фантастических описаний и необыкновенных приключений. Земли, нанесенные на карту Ражера, еще везде граничились с таинственным и легендарным. Знание не успело еще всюду проникнуть и со всего снять покров неизвестности. География не все открывала Ражеру. но чего она не могла открыть, тогда он старался достичь этого с помощью магии и астрологии — После внимательного опроса какого-нибудь многовидевшего заезжего купца беседа в кругу близких к королю людей часто обращалась к предметам сверхъестественным. Существует любопытный рассказ, как Рожер II сидел однажды со своими друзьями в одной из лоджий королевского дворца, откуда открывался вид на море. Вдалеке показался парус, и через несколько времени можно было различить, что это корабль, Везущие вести о сицилианском войске, посланном в экспедицию против африканских арабов. Вести были благоприятны. Войска Рожера одержали победу в окрестностях Триполи. Рядом с королем сидел почтенный мусульманин, которого тот любил и уважал больше, чем латинских епископов и греческих монахов. Казалось, он не расслышал известия о поражении своих единоверцев. До такой степени неподвижно было его лицо. — Понял ли ты? — спросил его король. — Где же был твой Магомед, когда христиане так наказали твой народ? — Ты хочешь, чтобы я сказал тебе правду? — ответил старик. — Так знай, что он был при взятии Эдессы, куда в этот самый день и час ворвались правоверные. Христиане, окружавшие Рожера, разразились смехом, но король серьезно покачал головой и сказал, что этим нельзя шутить, и что мудрец, которого они слышали, ни разу не предсказал ничего, что впоследствии не оправдалось бы. Через несколько дней пришло известие о взятии с рацинами Эдессы. «Мне приходит на ум, — прибавляет к этому рассказу историк Амари, — что тот восточный мудрец и был, быть может, сам географ Эдрези». Дворец, в котором Рожер II собирал вокруг себя ученых, путешественников и магов, существует до сих пор. В его комнатах нет больше серебряного диска с изображениями разных стран и путей света, который исчез неизвестно, когда и как, но память о короле живо хранят великолепные мозаики, украшающие комнату рожера, и его домашнюю церковь, палатинскую капеллу. На стенах комнаты рожера открывается целый мир, в котором все так же волшебно как в любезных королю рассказах смелых путешественников. На сплошном золотом фоне птицы-фениксы клюют рубиновые плоды с изумрудных пальм. Кентавры бешено мчатся друг против друга. Собаки преследуют заколдованных оленей, и стрелки из лука подстерегают их, припав на одно колено. Под фантастическими деревьями гуляют пестрые павлины, пятнистые леопарды и геральдические львы. Король до да страсти любил охоту. Звери, изображенные здесь, напоминают о тех зверях, которые населяли обширные парки его виллы Менани. О людях, окружавших Рожера, об этом необыкновенном, разноязычном и разноплеменном обществе, так стройно слившемся в блестящий и цивилизованный двор, говорит палатинская капелла. На ее стенах латинские святы изображены греческими художниками и украшены восточными орнаментистами. Византийские мозаисты работали там над передачей евангельской легенды в то самое время, как арабские резчики создавали этот удивительный сталактитовый потолок, сделанный по образцу потолка кордуанской мечети. Там, наверху, среди деревянных розеток остались следы живописи, фигурки в восточных одеждах, сидящие по-турецки, играющие на гитарах и других инструментах. Как странно мирится их неслышная музыка, с громким латинским пением, совершающих службу священников, и неподвижным ликом византийского Христа в алтарной апсиде. Для любителей искусства мозаики Палермо и соседнего с ним Монреале хранят целый клад впечатлений. Нигде ни в Риме, ни в Равенне нет таких грандиозных мозаичных ансамблей. Стены палатинской капеллы сплошь залиты мозаиками. Многое осталось в церкви Морторана. Просторный неф и апсида огромного Монреальского собора сохранили целиком свое торжественное убранство. Правда, во всем этом изобилии нет ничего равного незабываемо тонкой красоте капеллы Сан-Зено в римской церкви Санта-Проседа на Эсквелине. В палермских мозаиках нет и той глубокой художественной чистоты, которой проникнут каждый цвет и узор в Равенском мавзолее Галлы Плацидии. Взятые в отдельности части мозаичного украшения здесь редко безупречны. Богатство, сложности, простота почти всегда преобладают в них. Сплошной золотой фон занимает место чудесного синего фона лучших римских и равенских мозаик. Но все это черты эпохи, далекая от века Галлы Плацидии, черты культуры, тоже пестрые, сложные, лишенные той отделанности и отстойности, которая отличала Византию IX века. Все здешние мозаики относятся к XII столетию. Самые ранние из них, вероятно, мозаики комнаты Рожера II, затем идут по порядку «Палатинская капелла», «Марторана», построенная адмиралом Рожера греком Георгием Антиохийским, и «Собор Монреале», оконченный еще позже, на 50 лет, при последнем нормандском короле Вильгельме Добром. Как и следовало ожидать, с течением времени все меньше и меньше становится заметно в этом искусстве влияние восточных вкусов. Переплетающиеся тонкие узоры и растительная геометрия на стенах комнаты Рожера – Приводят на ум персидские ковры, а изображенные там звери охоты заставляют вспомнить прежде всего сассанитскую утварь и сирийские рельефы. В палатинской капелле участие арабских художников выдает не только расписной деревянный потолок, но и рисунок, и характер каждого мозаичного орнамента. Напротив, нет ничего, что не шло бы самым прямым образом из Византии в полугреческой церкви Марторана, кроме великолепной резной арабской двери, которая попала туда, быть может, случайно. И нет ничего восточного в мозаиках Монреальского собора, где сквозь византийские традиции прорываются даже новые итальянские веяния. При последовательном осмотре палермских церквей становится ясно, как много потеряло здешнее искусство с этим постепенным отмиранием арабских вкусов и приемов. Из палатинской капеллы выносишь впечатление, что лучшее в ней принадлежит Востоку. Арабские орнаментисты здесь влили живую струю в огрубевшее временно византийское искусство. Предоставленное самому себе в этот век упадка, оно могло дойти до такого уродства, какое можно видеть на стенах мартораны. Декоративное воображение тамошних мозаистов не пошло дальше сплошного золотого фона, на котором редко разбросаны плохие фигуры колористическое чувство как будто совсем исчезло. Нет ни одного чистого или глубокого цвета, но только тускло-зеленый, грязно-коричневый, неполный синий и неприятный белый. Как во всяком стареющем искусстве замечается любовь к мелочным подробностям и ненужное разукрашивание частности. Внимание мозаистов ушло в сандалии, митры, составленные из многих цветов, среди которых, однако, нет ни одного настоящего цвета. Евангельские сцены, изображенные в Платинской капелле, содержат как будто меньше упадочности, чем мозаики Мартараны. Они много выигрывают от искуснейшего распределения света. Сплошной золотой фон и вообще обилие золота возможны лишь при той тонко рассчитанной сумеречности, которая вечно стоит в этой дворцовой церкви Ражара II. В частности, могут быть несовершенны. Успешность отдельных сцен может вызвать сомнение, но все несовершенства и сомнения исчезают перед общим впечатлением, переливающий цветными огнями глубокой тени рядом с золотом, внезапно загорающимся от солнечного луча. Художники Палатинской по капеллы понимали, что мозаика, особенно мозаика на золоте, нуждается в строго обдуманном и осторожном допуске света. В этом смысле они явились достойными наследниками гениальных мозаистов римской капеллы святого Зенона. Любопытно убедиться, до какой степени это было не понято строителями колоссального собора в Монреале. Его просторные нефы всегда открыты ровному и яркому свету. Золотые фоны мозаик блестят однообразно до утомительности. Остальные краски кажутся мутными и тусклыми, они не знают сверкания, для которого надо, чтобы свет и тень были раздельны. Мертвенные изображения Христа и святых в обсиде видны отовсюду с невыносимой отчетливостью. Почему-то именно этим худшим образцам византийской мозаики суждено было не раз привлекать внимание русских людей, занятых мыслью о национальном искусстве и не имевших понятия его подлинных и великих примерах. Эти мозаики понравились императору Николаю Павловичу, И они же объясняют многое в варварски пестрых и громоздких композициях Воснецова. Иной дух заметен в мозаике нефов, особенно боковых нефов. Композиции составлены и исполнены здесь более толково и изобретательно. Во всем видна рука уверенных и сознательных мастеров, которые умели прибегать к остроумнейшим приемам упрощения и символизации, когда то вот требовали особенности темы или трудности мозаичного изображения. Но едва ли истинная прелесть мозаики была понята ими так же, как их отдаленными предшественниками. Так и кажется, что они охотно заменили бы фресками мозаичной иллюстрации многими группами, уже предвещающие Гирляндаю. И фрески были бы уместнее на этих прямых длинных и ровно освещенных стенах. Собор в Монреале ясно говорит, что в конце XII века мозаика отжила в свое время. Ее перестали понимать и заставляли нести службу другого искусства. Уже недолго оставалось ждать Италии своего Джотто, а Византии — таинственных живописцев, украсивших фресками церкви местры. Монреале славится на весь свет — Бенедиктинским монастырем. Его двор является, конечно, самым богатым и великолепным из романских кестр. Больше двухсот колонн, украшенных затейливой тонкой резьбой, увенченных сложными фигурными капителями, поддерживают его стрельчатые арки. Необычайная цветистость всей этой орнаментации была рассчитана на изощренное зрение, на прихотливый вкус. Не так трудно угадать в этом тоже наследство арабов, особенно когда в одном углу увидишь совершенно восточный и по формам, и по сладостному чувству воды фонтан. Монахи, жившие здесь когда-то, умели наслаждаться всем этим, потому что в их жизни было много чисто восточного покоя и восточной созерцательности. Но здесь давно уже нет монахов. Нынешнее опустошение сказывается в скучном казенном цветнике в будничной фигуре, читающего газету Кустода. К эпохе Норманна в Палермо принадлежат еще две церкви сан джованни дель Еремити и Сан-Катальдо, самые неожиданные для европейского глаза, потому что это и по плану, и по конструкции, и по внешнему виду совершенно мусульманские мечети. Их белые стены и маленькие красные купола чрезвычайно живописны. Внутри нет почти никаких украшений, но прекрасный узорный пол, тонко иссеченный арабский фриз и легкая сквозная конструкция в Сан-Катальдо. А в Сан-Джованни хороший монастырский двор, не столь обширный, как в Монреале, но зато заросший густым садом. После этих легких и светлых церквей мрачным кажется огромный коричневый дома, много раз перестраивавшийся и сохранивший, в конце концов, характер испанских соборов. Его следует, однако, видеть хотя бы по одному тому, что в нем находятся гробницы нормандских королей. Там в истинно величавых парфировых саркофагах покоится Рожер, его дочь Констанция, и ее сын, император Фридрих II. Не случайно погребен здесь этот, по выражению омарий, человек XVIII века, явившийся в начале XIII, подобно тем растениям, которые в силу игры природы, или благодаря искусству расцветают в чужом климате, или в слишком раннее время года. Палермо было настоящей родиной великого противника пап и ревностного друга арабской учености, правителя, знавшего семь языков, скептического философа, любителя поэзии и владельца Сираля, населенного персидскими юношами и египетскими алмеями. Удивительные для далекой Европы черты его жизни так естественны и понятны были здесь, где прошла жизнь его предков. Только бледная тень этой жизни дошла до нас. По словам арабского летописца, ряд королевских вилл был расположен некогда вокруг палермо, как ожерелье, обвивающее шею молодой девушки. То были Фавара и Менани, основанные Рожером II, «Ля Циза, построенная Вильгельмом I, и «Ля Куба, где жил Вильгельм II. Две первые исчезли почти бесследно. «Ля Циза и «Ля Куба» еще существуют, но в таком жалком состоянии, что приносит только разочарование путешественнику, привлеченному их сказочно звучащими именами. А между тем не в церквах и не в городском дворце, но в этих местах отдыха, забав и жизни с природой Протекали самые счастливые дни нормандских королей и окружавшего их двора. Прохладный покой этих летних замков и чаще окружавших их садов знали самые важные тайны фантастических для нас существований. Даже тени их успели давно покинуть эти места, подобно тому, как давно успела высохнуть вода многочисленных зеркальных бассейнов, отражавших когда-то светловолосые головы нормандских рыцарей и смуглые лица их восточных вассалов. При входе в Лацизу сохранился только мозаичный фриз с пальмами, павлинами, стрелками из лука. Еще слабо сочится из ниши в арабский фонтан, выдающий свойственную лишь крайнему югу бережную любовь к воде, умение наслаждаться игрой капель, чистых, как поэтические слезы. Но нет сада кругом, нет далекого вида на море, только пыль, бедность и... Обыденность городской окраины. Еще печальнее положение Лакубы, превращенные в артиллерийскую казарму. В Палермо не было бы совсем ничего, что могло бы напомнить о виллах нормандских королей, если бы по счастливой случайности не уцелел пощаженный временем павильон виллы Лакубы, известный теперь под именем Лакуболла. Это небольшое квадратное белое здание, опирающееся на стрельчатые арки и увенчанное куполом. Внутри был, вероятно, бассейн, служивший купальней. Лакубола находится теперь в частном владении и стоит укрыто в глубине обширного и густого лимонного сада. Старые деревья обступают ее, и ветки, усыпанные крупными плодами, почти касаются ее стен. Это место кажется созданным для тайного свидания, для ревниво скрытая от всего мира страсти для романтического и опасного приключения. Бокаччо знал про эти сады, когда рассказывал новеллу о Джованни да прочь, и любимой им девушке. Сюда была спрятана реститута королем Сицилии, который купил ее у пиратов, похитивших ее с родного острова Искии. И здесь отыскал ее верный Джованни. Он увидел ее в окне, И, зная, что место было пустынно, приблизился, насколько мог, и говорил с неусловившись, каким образом надо поступать, чтобы и впредь им видеться, и ушел, заметив хорошенько расположение сада. А дождавшись ночи и дав наступить полной тьме, он вернулся туда и, выбрав место ограды, где не было острых гвоздей, перелез в сад, нашел там жертв, приставил ее к окну девушки и довольно легко по ней взобрался. Еще и теперь... В душный весенний вечер, окружающий Лакуболу сады, наполненный тем запахом вечной зелени, сырой земли, сладких цветов и лимонов, которые вдыхал Джованни до да прочеда, пробираясь к окну реституты.